как только наступила ночь пришел робейи лекарь нашей деревни с сумками трав свисавшими с плеч он сложил их около двери и опустился на колени перед отцом чтобы осмотреть его при свете масляной лампы и сощурился вглядываясь в лицо отца огонек едва трепетал мне нужно больше света сказал рыб Я одолжила у соседей две лампы и поставила их рядом с подстилкой. Лекарь приподнял голову отца и осторожно размотал челму. Голова казалась тяжелой и распухшей. При свете его лицо выглядело пепельным, густые черные с проседью волосы тоже словно покрылись пеплом и стали жесткими. Рыбий дотронулся до запястий, потом до шеи отца — а когда не нашел то, что искал, приложил ухо к груди. В этот момент Кальсум шепотом спросила у моей матери, не хочет ли она еще чая. Лекарь взглянул на нас, попросил никого не шуметь и, послушав, снова встал. Лицо его было мрачным. «Его сердце едва бьется», — объявил лекарь. «Али, владыка среди людей, дай моему мужу сил!» — скричала моя матушка. Рабии собрал сумки, достал несколько пучков трав, объяснил кальсум, как сварить из них отвар для укрепления сердца. Еще он пообещал, что зайдет завтра утром, чтобы проведать отца. «Да и зальет Аллах на вас свою милость», — сказал он, уходя. Кальсум начала отрывать листья от стеблей и бросать травы в котел, наливая туда воду, которую вскипятила матушка. Рабие остановился во дворе, чтобы поговорить с Ибрагимом, еще сидевшим там. «Не прекращай молитв», — предупредил он, а потом я услышала, как он шепотом добавил, «но Аллах может забрать его уже вечером». Во рту у меня словно возник привкус ржавчины. Отыскав матушку, я бросилась в ее объятия. Мы простояли так минуту, и глаза наши были полны печали. Отец начал хрипеть. Его рот обмяк, губы разошлись, а дыхание стало будто шелест опавших листьев, гонимых ветром. Матушка бросилась к нему от очага, Ее пальцы были зелеными от трав. Склонившись над ним, она зарыдала: "Ох, любимый мой, ох!" Подбежала Кальсум, взглянула на отца и увела матушку к очагу, потому что сделать уже было ничего нельзя. Давай закончим лекарство для него, сказала Кальсум, чьи ясные глаза и румяные как гранат щеки подтверждали ее силу травницы. Когда снадобье сварили и охладили, кольцум слила жидкость в неглубокую миску и поставила у отцовского изголовья. Матушка приподняла его голову, кольцум аккуратно по ложке влила лекарство ему в рот. Большая часть отвара пролилась на подстилку. Кальсум снова попыталась дать отцу лекарство, но он подавился, закашлялся, и на мгновение, казалось, перестал дышать. Кальсум, которая всегда была очень спокойна, дрожащими руками поставила чашку и взглянула матери в глаза. «Мы должны подождать, когда он придет в себя, чтобы опять попробовать дать ему лекарство», — сказала она. Платок матушки съехал, но она не замечала этого, Ему нужно лекарство, — тихо сказала она, но Кальсум ответила, что дыхание ему нужно больше. Ибрагим начал сипнуть, и Кальсум попросила меня поухаживать за ним. Я налила горячего чая, положила фиников и отнесла ему во двор. Ибрагим поблагодарил меня одними глазами, не переставая читать, будто от его слов зависела жизнь моего отца. Возвращаясь в дом, я задела посох отца, который висел на крючке у двери во двор. Я вспомнила, как во время нашей последней прогулки он привел меня посмотреть на изваяние древней богини, спрятанное под водопадом. Медленно и осторожно двигались мы по выступу, пока не дошли до статуи, скрытой за стеной воды». На богине была высокая корона, казалось, наполненная облаками, ее красивая грудь была покрыта тонкой тканью, а на шее у нее было ожерелье из больших камней. Я не увидела ее ног, одежда будто сливалась с волнами. Она протягивала могучие руки, которые были больше, чем руки любого мужчины, так словно заклинала водопад. В тот день отец очень устал, но, задыхаясь, он карабкался по крутым тропам к водопаду, чтобы показать мне это прекрасное зрелище. Сейчас он дышал даже тяжелее, чем тогда. Отец хрипел так, будто это были последние его вздохи. Его руки начали двигаться, как маленькие беспокойные мыши. Они ползали по его груди, метались по рубахе, Длинные пальцы были коричневыми от работы на полях. Под ногтями осталась грязь, которую он смыл бы перед тем, как войти в дом, будь он здоров. «Обещаю, что всю жизнь буду заботиться о нем, если ты не заберешь его у нас», — шептала я Богу. «Я буду молиться каждый день и никогда не пожалуюсь на то, как мне хочется есть во время поста на Рамадан, даже шепотом».